Брось, Александр Серцевич, Чего там? Все равно. Пускай там итальяночка, Покуда снег хрустит, На узеньких насаночках За Шубертом летит. Нам с музыкой голубою Не страшно умереть, Там хоть вороньей шубою На вешалке висеть. Все, Александр Герцевич, Заверчено давно брось, Александр, сердце ведь чего там все равно. Я скажу тебе с последней прямотой, все лишь бредней шери бренди, ангел мой, там, где лену сияла красота, мне из черных дыр зияла срамота. Греки сбондили Елену по волнам. Ну, а мне соленой пеной по губам, По губам меня помажет пустота, Строгий кукиш мне покажет нищета. Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли, Все равно, ангел, мери, пей коктейли, Дуй вино, я скажу тебе с последней прямотой, Все лишь бредни, бренди, ангел мой. И Шуберт на воде, И Моцарт в птичьем гамме, И Гёте свищущий На тропе, И Гамлет, мысливший Пугливыми шагами, Считали пульс толпы И верили толпе. Быть может, прежде губ Уже родился шепот, И в бездревесности Кружились листы. И те,